Глава восьмая Его напарники согласились погодить с разведкой, чтобы привыкнуть к непривычной обстановке и атмосфере. На них пульсирующее давление энергии, разлитое в воздухе, все-таки сказывалось. А сам Артем, как уже перешедший на иную ступень развития, дискомфорта не испытывал, но к ощущениям прислушивался с любопытством. Теперь он понял, почему его называют дыханием. Это совсем не походило на равномерно давящий энергетический фон в тренировочной комнате в зале Эрли. Здесь энергия накатывала и чуть сбавляла давление в соответствии с каким-то своим ритмом. Круговерти буквально дышала силой. Именно такое ощущение создавалось у попавшего сюда путешественника. Он перевел взгляд на небо. Все та же космическая тьма с протуберанцами света. Только в отличие от города... Здесь они начали оформляться в ярко выраженные потоки, уходя по спирали куда-то к центру, скрывшемуся за горизонтом. «Можно ли увидеть там черную дыру, наблюдая с более глубоких колец?» Задался вопросом игрок, вспомнив то болезненно тянущее чувство из сна. Первая адаптация прошла. С намеком повернулся Шафет к Лиакру. Артем не первый раз замечал, что этот тихий, но уверенный в себе разумный мог бы стать лидером в группе. но вмешивался лишь по необходимости, в чрезвычайных ситуациях. «Выдвигаемся», – кивнул Лиакар. «Фавис, ты знаешь, что делать». Его напарник в ответ лишь руками показал, что все под контролем. Он обладал навыком, обнаруживающим негативные намерения или чужой взгляд, а потому выполнял роли штатного сенсора. Помимо этого он мог принимать некий аналог невидимости, отвод глаз, а также имел множество пренеприятнейших, давящих на мозги фокусов за плечами. К сожалению, с атаками и нанесением прямого урона у Фависа было не так уж радужно, но этот пробел нивелировался энергетическим оружием, что, оказывается, очень ценилось в кругах начинающих адептов Вездесущей. Помимо него ствол был и у Лиакра, ведь его способности в ближнем бою раскрывали себя не в любой ситуации. Артём свои возможности по идентификации врага по понятной причине утаил. В команде он имел многофункциональную роль. Все атрибут был на редкость гибким в использовании. Все отлично, подул голос Файвис. Когда они приблизились к ветхим хижинам, пусто, как на кладбище. Мышь еще в преддверии. Не вздумай расслабляться, окоротил его Шафет. Историю про Марфина дурачка помнишь? Хочешь стать очередным? Ротем не понял, о чем он, но сейчас было не время интересоваться. Группа вступила в поселение. Сморотых, садящий от пересохшего водоема, здесь ощущался не так интенсивно. Теперь ему на смену пришел тяжелый дух тлена. Его источники обнаружились в тех же хижинах. Местные жители, антропоморфы-коротышки, уже иссохли, но не успели сгнить полностью. «Не тех, но не сила!» — с разочарованием заметил Леакар. «Это просто какие-то отсталые рыбоеды!» Артем, благодаря ощущению пространства, уже успевший проверить почти весь поселок, Вынужден был с ним согласиться. Сплошные ветхие хибары, сделанные из какого-то местного аналога дерева и укрытые высохшей листвой. Вершины технологического развития террасы являлись выдолбленные стволов дерева лочонки. Вершины магического — какой-то тотем или чучело в центре деревни. Эти существа не имели шансов на выживание. Неожиданно он понял, что ошибся. Выживание имело место быть, пусть и временное. В одном из домов он обнаружил живое существо. Это был до ужаса истощавший апориген, каким-то образом продержавшийся в этом негостеприимном месте. Никакой опасности он не нес, а потом Артем не стал давать информацию, рассчитывая, что вскоре его обнаружит их второй сенсор, и не ошибся. — Вон в той хижине, возможно, что-то есть, — протянул руку, указывая Фавис. — Не уверен, слишком слабо отклик. «Артем, сними крышу с этой гнилушки», — попросил Шафет. Ингрок не стал заморачиваться и большим рассечением срезала а потом плоскостью сбросил всю верхнюю половину хижины. Взгляду группы открылась убогая нутро этой халупы. «В той куче трепе», — уточнил Файвис. Шафет напряг атрибут. Горку какого-то гнилья отчет его припорошило инием. Отбросив гнилую ткань в сторону, оттуда выпрыгнуло какое-то существо. «Не ощущая от него угрозы, Все с любопытством уставились на забившегося в угол похожего на мартышку истощенного аборигена. Тот смотрел на них запуганными глазенками и лишь только сильнее вжимался в стену, будто желая просочиться сквозь нее. «Ничего интересного», — с недовольством отметил Лиакар. «Пошли искать трещины. В этом кластере ловить нечего». «С этим что?» — спросил Шафит. «Если хочешь, добей, чтобы не мучился», — пожал плечами Лиакар. «Какая разница?» Шафет снова применил атрибут. Аратюм увидел, как аборинген застыл. Его кожа побледнела и покрылась синим, демонстрируя, что тепло и жизнь покинули это существо. С глухим стуком мертвое тело упало на пол. «Так для него будет лучше», — произнес Шафет, чтобы в следующий момент забыть об этом случае навсегда. Его поступок не был вызван желанием убивать. Скорее демонстрировал отношение создания его круга к жизни. «Лучше умереть, чем влачить жалкое существование». Это шло вразрез привитой Артему ценности любой жизни. Однако он не мог не отметить некую прямоту, честность и прагматизм в таком мировоззрении, а также жестокость. «Мне говорили, что предверие в основном состоит из таких бесполезных кластеров», — заметил Лиакор, когда они погинули деревушку. «Может, будем искать трещину с более плотным фоном? Двинемся вглубь круговерти?» «Я смотрю, Леокар, ты быстро обретаешь самоуверенность», — недовольно высказался Шафет. «Ты прав, но не спеши. Давайте до первой ночевки пошатаемся по преддверию, а там подумаем». Все поддержали идею. Леокар, конечно, пытался взять инициативу, но последнее слово в важных моментах оставалось за Шафетом. «Интересно, но никакого внутреннего конфликта такая ситуация не вызывала». Они покинули поселок и направились вдоль береговой линии. не погружаясь в заросли зеленоголубоватых растений. Пару раз встречали каких-то небольших местных зверей. Было заметно, как местная фауна, вырванная из экосистемы, вымирает. Через пару часов наткнулись на первые пространственные разломы. Леакор нашел подходящий. Рядом они устроили короткий привал. А встречаются кластеры с отсутствующей атмосферой?» — спросил Артем, пока они пили какой-то приятный травяной отвар. Являясь жителями магических миров, Его товарищи были достаточно образованными, чтобы понять смысл вопроса. «Может встречаться с ядовитой или немного нетипичным составом воздуха», — ответила мианна «Все более жесткое, вакуум, гравитационные аномалии и сильные излучения, как правило, начинаются от трансцендентного порога, но про него вообще никто не спешит рассказывать». Против ядовитой атмосферы у них имели специальные маски и укрепляющий атрибут девушки, так что ответ его удушевляло. «Ничего, Амия», — несколько самоуверенно заявил Лиакар. «Придет время, и мы ступим туда». «Не спешим», — успокоил его Шафет. «Не с нашими силенками туда лезть». «Часто ли случаются встречи между искателями артефактов?» — поинтересовался Артем. «Мне говорили, что редко», — начал Фавис. «Есть миллионы, миллиарды, а может и больше этих кластеров. Хотя тут и ходит много искателей сокровищ, А город-беглецов далеко не единственный аванпост перед Кургавертью. Но все же наши шансы наткнуться на других адептов намного меньше, чем сдохнуть от какой-нибудь неведомой странной местной твари. На этом разговор утих. Они закончили отдыхать и через переход направились к территории следующего кластера. Им оказалась безжизненная равнина, забравшая еще несколько часов их времени. Третьим кластером стали самые настоящие скалы, к сожалению, столь же безжизненные. Здесь они путешествовали исключительно по плоскостям, что создавал Артем, пока не нашли пещеру в вертикальной стене. Три часа утомительного передвижения, за который Лиакер еще несколько раз упомянул, что преддверие слишком уныло и пора пойти вглубь Круговерти. Общая точка зрения, похоже, сместилась в сторону его слов. Поэтому, когда в глубине скалы они нашли переход с более плотным фоном, все согласились с тем, что пора на следующее кольцо. Шафет не стал спорить, но предложил устроить здесь ночевку. Да, при острой необходимости могли двигаться и сутки, но сейчас не было нужды истощать телесные ресурсы. Кроме того, впервые ощущаемое им энергетическое давление давало знать. А Ратем, разумеется, устал намного меньше других. Оттого и вызвался отстоять самый тяжелый отрезок ночного дежурства. На завтрак обошлись какими-то питательными пилюлями и чаем. Носить с собой обычные продукты на вылазке, где лишний вес или объем сумок мог стать причиной смерти, считалось откровенной глупостью. Запасами воды тоже не усердствовали. Шафет, благодаря своему атрибуту холода, мог конденсировать воду в нужном количестве, да и запросы у игроков были минимальными. Убедившись, что находится в полной готовности, на этот раз они отправили первым Фавиза, как обладателя маскирующего навыка. Вряд ли кто-то будет ждать у трещины, но все же перестраховаться стоило. и к облегчению группы напрасно. Миновав переход, Артем первым делом почувствовал, как тело буквально погрузилось в атмосферу теплого влажного воздуха, наполненного запахами растительности и прелой листвы. Оглядывая кружившие густые заросли, он невольно вспомнил сквозной осколок в джунглях, окончившийся для его напарников дурно. Его приятели меньше впечатлились окружающим пейзажем, привыкая к повысившемуся давлению плотности энергии. Артем и сам его ощутил. но, разумеется, перенес без особых проблем. «Следите за округой внимательнее. Обычно подобные заросли кишат жизнью», — дал очевидный совет Шафет. «Фавис, на тебе основная ответственность». «Да понял я», — отпахнулся тот. «Да я дышусь». Артём также не зевал, изучая местность. Он уже обнаружил достаточно много мелких тварей, живущих в траве и на стволах деревьев, похожих на гигантские травяные стебли. «Центр кластера ориентировочно там». Якор, наблюдающий за своим артефактом, показал рукой куда-то в сторону местных джунглей. «Куда идем? «Сейчас я займу высоту и глижу». Артём запрыгнул на плоскость и аккуратно поднял ее наверх. После перехода в трансцендентность он освоил эту возможность, но не хотел показывать, насколько хороши его навыки, чтобы не вызвать подозрения напарников в чрезмерно высоком развитии. Это было одно из основных требований Леди Эрли. Поднявшись над морем зелени, игрок осмотрелся. Картина бесконечного зеленого ковра под космической тьмой, расцвечены золотыми потоками света, завораживала, но Артём искал совсем другое и нашёл. В том направлении, примерно в часе какие-то развалины, указал он, опускаясь обратно. Перехода в другие кластеры не видел. На самом деле он ощущал направление к ним, но делиться информацией, конечно же, не спешил. «Что же, почему бы не проверить?» — решил Шафет, тут же в который раз предупреждая. «Будьте все осторожны. Между первым кольцом и преддверием очень серьезная разница. Так мне говорили». Определившись порядком, они направились в указанном направлении. Первыми шли Шафет и Фавис. Первый являлся обладателем хороших защитных навыков, второй — сенсором. К радости путников по нижнему ярусу растительность была умеренно плотной, пробиваться приходилось лишь изредка. Файвес никакого направленного внимания на них не чувствовал, хоть и ощущалось, что рядом есть живые существа. Артем, разумеется, знал многим больше. Он несколько раз замечал довольно крупных инсектоидов, размером от мотоцикла и до легкового автомобиля. Напрягало также, что под ногами на глубине в несколько метров в почве было прорыто множество ходов. По ним тоже двигались насекомые, явно этого же вида. Все они были носителями атрибуты. и наверняка имели способность к атакам с концептуальной составляющей. Пока они шли к обнаруженному строению, он продолжал пристально отслеживать местных творюшек. Те несколько раз точно видели странных вторженцев, но к облегчению молодого человека не предпринимали никаких попыток познакомиться. Как Артем и рассчитал, примерно через час они достигли цели. Это была пирамида, отстроенная из крупного молочно-белого камня. Заросшая зеленью, поистрепавшуюся от времени, она оставалась безмолвным свидетельством существования когда-то обитавших здесь разумно. «Артём, поднимись наверх и посмотри, виден ли где-то вход?» — обратился к нему Шафет. «Остальные, не пропадайте из виду». Напарник оказался прав. Осмотрев постройку сверху, он заметил довольно неприметный вход. Артём указал направление к нему жестами. «Сообщения здесь не работали». а специальные многотехнические переговорные артефакты производства гегемонов стоили баснословно. Эрли могла бы снабдить, но наличие подобных у Артема могло вызвать вопросы. Через десять минут они стояли на месте. Здесь в стене была ниша, переходящая в коридоры, ведущие в древнее строение. Раньше она закрывалась каменной плитой, но та раскололась и обрушилась, впрочем, оставив достаточно места для проникновения. «Миана, проверь защиту!» Распорядился все тот же шафит. Девушка кинула в проем какую-то тонкую пластинку. Та замерцала синим цветом. Хм, есть какой-то барьер, но он похож на бытовой. Вроде фильтрации воздуха от влаги или чего-то подобного, сказала она, задумавшись на пару мгновений. Точного назначения не определить, но вряд ли опасный. Артем, благодаря чувствам трансцендентного существа, пришел к схожим выводам. Я иду первым. Распорядился сам себе Крепыш и тут же шагнул вперед. «Миана, оставишь за нами сигналку?» Никто не рвался спорить. Группа медленно втянулась внутрь. Посмотрев на своих напарников, Артем буквально увидел, как загорелись их глаза. Они нашли настоящие заброшенные руины с таинственным секретом внутри. Молодой человек признался, что и его, несмотря на пережитый опыт, охватывает похожее предвкушение, неповторимое чувство. Внутренняя планировка особой затейливостью не отличалась. Ингрок уже проверил и ощутил, что единственное, привлекающее интерес места находится наверху в помещении под наконечником пирамиды. Напрягая память, он решил, что еще никогда не встречал ничего подобного. Тем временем шафет, ведущий группу, начал с основания. Торопить его поводов не было, поэтому Ингрок просто следовал за всеми. Опыту его напарников отсутствовало, шли медленно. Через полчаса они набрели на крупное помещение в центре. Наверное, когда-то здесь была сокровищница, но все, что хранилось, было сделано из натуральных материалов и уже пришло в негодность. Дальнейшее обследование показало, что уцелели только рунические символы на стенах. И именно они и наделяли постройку тем самым слабеньким барьером, назначение которого так и не разгадали. До каких-то прочих деталей, вроде настенной живописи, никому не было дела. В глазах приключенцев горела лишь жажда наживы. После неудавшейся сокровищницы все приуныли, но педантичный шафет наконец нашел ход наверх. Еще с полчаса медленного продвижения, и они, наконец, зашли в ту самое помещение. Внимание Артема, как и всех остальных, сразу привлекло кое-что интересное. В углу комнаты светился нежно-лиловым сиянием цветок. На его вершине, в обрамлении лепестков, зрел ярко-алый плод, Размером с мандарин. Взгляд притягивал как самый эфирный, полупрозрачный вид растения, так и то, что его корни прорастали прямо в массивный обод, лежащий на каменном троне. Они словно пожирали часть металлического корпуса драгоценного изделия и камни, инкрустированные в него. «Это артефакт Круговерти», — в мертвой тишине произнес Фавис и громко сглотнул. «Это удачная примета». «Мне и брат рассказывал...» «Да заткнись ты со своими приметами!» Напряженно рыкнул Шафет. «Артефакты ли сами по себе источник опасности, или привлекают ее? Не забывайте об этом!» Они сосредоточенно глядели комнату, но ничего, даже отдаленно напоминающего угрозу, не приметили. Артем еще раз исследовал пирамиду, но и та не содержала каких-то опасностей. «Похоже на тип плод. Миана, доставай свои инструменты!» Продолжил распоряжаться Шафет. «Стой!» Последним словом почти крикнул. Девушка даже вздрогнула. Артём мог понять его эмоции. Сейчас они нашли свою первую добычу в круговерти. Это считалось посвящением и первым шагом к успеху. «Наденьте все дыхательные маски!» Успокоившись, продолжил Крепыш и условно оправдаясь добавил. «Совсем забыл, что растительные артефакты могут быть ядовитыми». Изъятие плода произошло почти без эксцессов. Едва девушка срезала плод, и тот упал в приготовленный мешочек, стебель вспыхнул и разлетелся по комнате брызгами энергии. Неизвестно, были ли они отравленными, но надетые защитной маски уберегли всех. «Очистите одежду от энергетических следов этого растения», — добавил Артем. Когда наконец совсем было закончено, повеселевшая водушевленная группа отправилась на выход. Они осмотрели все помещение. Больше здесь ловить нечего. «Интересно, сколько стоит такая штука?» — заливался соловьем Лиакар. «Вот продадим и поделим!» «Говорить о дележке до выхода из Кургаверти — дурная примета!» — прервал его Фавис. «Кстати, ближайшая пространственная трещина в той стороне», — вмешался в разговор Артем, показывая рукой. «Видел, когда на пирамидой торчала». «Ну вот и великолепно!» — позитив ранее отмалчивающегося Лиакара было не остановить. «Только выберемся, и можно будет...» Договорить он не успел. Они уже вышли из пещеры и направились по заданному Артёмам направлению, как со всех сторон послышался какой-то нарастающий звук, похожий на шелест. «Насекомые!» — кольнула Артема тревожная мысль. «Но как?» Он еще раз всеми чувствами исследовал себя и товарищей. Они стерли энергетические следы, а плод был упрятан в специальный экранирующий мешок. Времени на раздумье уже не осталось. «К порталу!» — закричал Артем. К этому моменту уже все видели, как к ним со всех сторон движутся насекомые. Игрок подумал было затащить всех на плоскость и подняться, но в небе уже мелькали крыла и силы это летучих особей. «Я буду пробивать путь!» — подал идею Шафет. «Артём, ты закрывай нас своими счетами!» Идея была хоть и стандартной, но вполне приемлемой. Шафет обладал стихийным атрибутом, который давал превосходную огневую мощь. И он тут же не замедлил доказать это. Поток ледяных лезвий ударил вперед, где из зеленых зарослей уже выбегали первые инсектоиды. Элементальный навык буквально расщепил их на ошметки хитина и ихора задев издоровенные травяные деревья. С треском рухнули зеленые исполины. Буквально за секунду на несколько десятков метров вперед образовалась просека, которая тут же стала заполняться новыми насекомыми. «Бежим, бежим! Я буду чистить путь!» Голос Шефета был полон уверенности. Артем увидел, как он пьёт зелье, ускоряющее восстановление ментальной энергии. Твари, наконец, достигли дистанции атаки. Послышали звуки, походящие на плевки. В группу полетели хитиновые шипы, светящиеся от накачанной в них энергии. Артём немедленно создал несколько плоскостей, которые без проблем защитили от атаки. «Отлично! Двигаемся в прежнем темпе!» Продолжал подбадривать Шафет. «Миана, накачивай меня и Арта! Остальные, следите за ситуацией!» Едва он это сказал, как молодой человек почувствовал прохладный поток, прояснивший мысли и увеличивающий скорость восстановления энергии. Помощь девушке была кстати. Они миновали просеку и забежали под сень зеленых исполинов. Со всех сторон слышались плевки. Твари выпускали заряженные шипы. Игрок едва успевал поддерживать множество плоскостей, защищая их. Он бы легко сложил их в купы и накрыл всю группу разом, но стволы деревьев мешали это сделать. Блять, опять джунгли!» «И опять надо убегать!» С каким-то обречённым принятием неизбежного подумал парень. Их начали догонять особи, приспособленные для ближнего боя, но Артём, направленным лучом замедляющего поля, не давал им вступить в бой. Твари впереди снова скопились в непроходимую толпу. Шафет опять применил свой сильнейший навык. Поток лезвий ещё мощнее с треском рассекал туши тварей. Брызги ихара окрасили в оранжевый цвет. Вероятно, далеко со стороны... Их передвижение можно было легко отметить по заваливающимся деревьям и просеке в лесу. Тем не менее, операция по выходу обрела некую системность, вселяя в компанию уверенность. Группа двигалась на пределе сил, многократно быстрее обычных человеческих скоростей. Внезапно Артем почувствовал стремительное приближение. Какой-то новый вид твари буквально торпеды вломился в группу. Спасло, что монстр не смог пробить плоскость, напитанную игроком под завязку. «Лиакор!» — крикнул он. «Поруби его!» Воин не стал теряться и быстро разделу клинками замедленного псиполя монстра. Тут с вскриком Фави схватился за плечо. Пока они отвлеклись, напарника, оранил шип, прилетевший с другой стороны. Это сразу же лишило его сознания. «Лиакар, неси его!» — крикнул Артем, видя, что Шафету направляющему очередной поток ледяного атрибута не до того. «Миана, посмотри, что там у него!» Шафет пробил очередную просеку, и они продолжили движение. Впереди показалась переливающаяся светом спасительная трещина. «Отравление и концептуальное поражение!» — доложила Миана. Но «Ну, жить будет!» «Поторопимся! Осталось чуть-чуть!» — закричал Шафет, подбадривая больше самого себя. Его лицо неестественно посерело от усталости и истощения. Артем к этому времени уже набил руку и умело сдерживал дистанционные атаки. Через несколько минут они ввалились в пространственную трещину, оставляя за собой орду инсектоидов. Оказавшись на другой стороне, Артём повернулся к трещине, ожидая погони. Одновременно с этим он лихорадочно исследовал на предмет опасности новый кластер. К счастью, за ними не гнались, а новые враги нападать не спешили. Артём перевёл взгляд на своих товарищей и увидел, как те дружно повалились на землю, их лица побледнели. Так называемое дыхание круговерти снова усилило своё давление. «Чёрт! В кластер какого кольца мы попали!» кольнула тревожная мысль. Он огляделся, но никакой опасности видно не было. Зато все внимание привлек гигантский космический корабль, гордили его замерзший на монументальных стапелях космодрома в нескольких километрах от них».